«Четыре часа. Несколько дней тому назад власти заходили к нам. Но я не придала этому значения. Они спросили, живет ли здесь Хосе Гуардаду. Я рассказала об этом Чепе, но не передала ему все, что они говорили, чтобы его не беспокоить. Я им ответила: "Да". Здесь живет. Чего еще нужно? А не мне. Тебе какое дело? Не о тебе, а о нем спрашивают. Глухая, что ли? Ну тогда будьте здоровы. Что он чужой мне, что ли? Уж и спросить нельзя? Они обозвали меня старой дурой, добавили, и как таких земля держит? На побережье он Раньше, чем через пару недель не вернется. давно уехал. Ну, хорошо. Скажи ему, что разыскиваем его и пускай не лезет куда не надо. Мы кое-что о нем знаем. На том все и кончилось. А когда Хуса вернулся, я ему рассказала, а он ответил: "Преступлений я не совершал". Хотят... Пусть приходит. Нам от этого ни холодно, ни жарко. А у меня все равно на душе неспокойно было. Так и казалось, что вдруг они снова на пороге появятся и начнут дурные вопросы задавать. Так уж мы напуганы. И помню еще, как я им сказала, что пусть уж меня простят, но у меня дел много, что мне вымыться надо, а при них я не могу. Они сказали, что будут ждать. Тогда я вспылила: "Где же ждать, когда мне вымыться надо? У нас же тут ванна не водится?" Они засмеялись и сказали: "Ну что за вредная старуха? Кому охота глядеть на ее мощи?» Наконец им надоело, и они ушли. Сидели больше часа вот на этом самом месте, как сегодня. Мы еще вернемся», — сказали они напоследок. И хватает у них смелости над честным народом измываться. Что они с тобой сделают? Где в каком месте? Кто тебя опознает, когда будут спрашивать людей? Кто скажет, чепе это, чепе Гордадо? И опять тебя сюда привезут, чуть живого и перед нами поставят, что с дельфиной и с ребятишками будет, что с щепы сделают, когда поймут, что я им соврала. Ничего не случится, говорит мне сердце. Никто из здешних не скажет это чапа Гордадо. Никто. Тогда случится самое страшное. Мы найдем его уснувшим. Да так, что он уже не будет чувствовать, как кусают звери и клюют птицы. Когда человек умирает, он ничего не чувствует. Вот лежит он на поваленной сосне, будто отдыхает, спит. Даже муравьи его не трогают. Я спокойно смотрю его, потому что уже готова увидеть его навсегда уснувшим. Его вечный сон мой кошмар, оплакать не буду, потому что он останется моей надеждой. Я уже слышу его голос оттуда. Бог это сознание. Осознание. это мы, бедняки, те, которые сейчас всеми забыты. Потом его унесут в горы. Друзья будут искать тебя, поставем черных стервятников, которые медленно кружат над тобой, поглядывая с высоты зоркими глазами, будто желая захватить в клювы. Но они не найдут тебя. Он будет лежать на сосновом стволе. С гор спустится прохлада, словно стайка коз с Гондурасских сосняков потом скажут: "чепе лежит там". И Я, завернувшись от холода в покрывало, стуча зубами из застывшей в жилах кровью, приду после всех. В тех местах очень холодно, а его ведь высоко в горы унесут, г enduringским сосновым рощем. Но найдут его тело уже изъеденным червями обтрутил его куском рубахи, омыл его родниковой горной водой, окропят настоем мяты, оденут в чистую воскресную белую сорочку и брюки холщёвые в полоску, в которых он в часовню ходил, чтобы выступать перед товарищами. Кто-то скажет: наголодался бедняга за эти три дня, весь исхудал". Арса, а холод И у было нечем. Покой у него на лице, будто отдохнуть прилег на сосновый ствол. И понесем его на руках. Я позади пойду, придерживая платье, чтобы за колючки не задевать. Селёнок тоже у меня маловато. По дороге на нас собаки будут лаять. По всему селению пройдем, Купим ящик, некрашеный ящик, и опять пойдём поселению. Люди скажут: "Вон, чаёп и несут". А я все буду дрожать от холода. Но дрожать будет только мое тело, а не душа. Не пойму. Не то я сама с собой разговариваю, не то с Одельфиной, а может, с тенью. Нет. Это говорит моё сердце. А оно еще никогда меня не обманывало.